Вера в то, что она придумала в своем воображении, придала Наталье силы, когда пришло время попрощаться с матерью на перроне вокзала, и она сделала это с похвальным самообладанием. Теперь перед ней снова открывалось будущее. Скоро она будет в Белграде, и тогда более обстоятельно поговорит с Катериной о Нике. Когда поезд отошел от вокзала, Жулян взял Стефана на колени, вытер ему слезы и пообещал, что он скоро снова увидится с бабушкой, тетей и двоюродным братиком. Наталья посмотрела на мужа и подумала, знает ли он о том, что Катерина его любит. Она вспомнила с какой непринужденностью и... Нежностью он приветствовал Катерину, когда они прибыли в Негреско, и поняла, что Джулиан ни о чем не догадывается. Чем больше Наталья думала о невысказанном признании Катерины, тем более невероятным оно ей казалось. Когда же Катерина успела влюбиться в Джулиана? почему ничего не сказала ей об этом? Расскажи ей, Катерина, что влюблена в Джулиана, она, Наталья, ни за что не согласилась бы выйти за него замуж. Но сестра промолчала, обе хранили при себе свои секреты, и вот что из этого вышло. Поезд мчался на север. Наталья решила, что после того, как она расскажет Нике и Джулиану о будущем ребенке, Ник когда в жизни больше не будет что-либо скрывать. Слишком тяжелые потрясения, которые ей пришлось пережить. В будущем ее жизнь станет открытой книгой, без всяких неприятностей и сложностей. Воодушевленная своим решением и уверенная, что ее изгнание лишь временное, Наталья взглянула на часы, подсчитывая время, оставшееся до встречи с Никки. «Итак, мы едем в Белград в конце недели», радостно сказал Ники, наливая сливовицу в большие стаканы. Они находились в его комнате, на кровати стояла большая, наполовину уложенная дорожная сумка. Наталья сидела рядом. Ее сообщение могло очень расстроить Ники. Все эти годы войны он так же, как и она, мечтал вернуться на родину. Глядя, как Ники одним духом опорожнил свой стакан, Наталья почувствовала подступивший к горлу комок. Она не притронулась к Сливовице и сказала «Мне надо с тобой поговорить. Это очень важно». Его широкая слепительная улыбка исчезла. «А твоему муже? Ты не хочешь его оставить? Это потому что ты...» «Довольно долго пробыла с ним в Ницце?» Она покачала головой, довольная тем, что он ее ревнует. «Нет, речь идет о политических проблемах». Ники насторожился. «Ты имеешь в виду князя, регента?» — отрывисто спросил он. «Тебе известно его намерения, о которых он еще не сообщал? Относительно внутренней организации нового государства?» Наталья крепко сцепила руки на коленях и сказала: Это связано с одним из решений Александра, а не с новым государством. Тогда в чем дело? Ники еще больше нахмурился. Он написал тебе в ницу или передал сообщение через сестру или мать. Он сообщил через мою сестру. Во рту у нее внезапно пересохло. Я уверена, Это ненадолго. Как только Александру объяснят истинное положение дел, он — какое положение? О чем ты? Некий весь напрягся и замер. Наталья глубоко-прерывисто вздохнула. «Из-за того, что я виделась с Гаврила в Сараева за день до убийства эрцгерцога, австрийцы потребовали моей выдачи». Некий глубоко втянул в себя в воздух и смотрел на Наталью расширившимися глазами. Александр опасается, что это может стать достоянием гласности, и тогда мировая общественность решит, что Карагеоргиевичи были связаны с заговором с целью убийства Франца Фердинанда. Поэтому он мне запретил возвращаться в Сербию. Боже! Наталья не обратила внимания на это восклицание и быстро продолжила. «Все это мне рассказала Катерина, но я ей не верю. Александр не мог объявить меня персоной нон-грата. Скорее всего, это идея премьер-министра. Александр, по-видимому, считает, что я вполне счастлива в Англии и потому согласился на это, но когда он узнает, как я мечтаю вернуться на родину, он изменит свое решение». Но до конца недели этого не случится. Наталья с болью посмотрела на дорожную сумку и сказала. Вместо Белграда мы могли бы поехать в Загреб и там подождать пока... В Загреб? Она кивнула. Я знаю, в Белграде сейчас происходят самые важные события, но Загреб... Твоя настоящая родина, и мы могли бы находиться там, пока мой отец и твои друзья из нового правительства не объяснят Александру, как же ты можешь поехать в Загреб, — сказал Ники, прервав ее. — Хорватия и Сербия теперь входят в объединенное государство. Если тебе запрещен въезд в Сербию, то, значит, и в Хорватию тоже. Ты не можешь поехать и в Загреб. Алья смотрела на него широко раскрытыми глазами, осознав, наконец, всю трагедию своего положения. Нет, прошептала она ошеломленно. Этого не может быть. Не может. На самом деле это так, сказал Ники. Ты попросила сестру поговорить с Александром по ее возвращении домой? Наталья покачала головой, все еще пытаясь оправиться от нового удара. — Нет. Ники пожал плечами и принялся укладывать свои вещи. — В таком случае, чем быстрее ты с ней свяжешься, тем лучше, — сказал он, кое-как запихивая одежду в дорожную сумку. Наталья ошеломленно наблюдала за ним. — Ты меня не понял, — сказала она, — если нельзя вернуться в новое королевство, мы можем подождать в Лондоне, пока Александр не даст разрешение на мое возвращение в Белград. — Ты персона нон-грата, grata, сказал он, — а я нет и не останусь в этой чертовой стране, Не на один день! Я не намерен торчать в Лондоне, дожидаясь решения твоих проблем!» Он начал застегивать замок на сумке, а Наталья, чувствуя, как взволнованно бьется ее сердце, снова повторила. «Ты не понял, Ники. Я не могу оставаться без тебя в Лондоне, потому что... потому что... почему...» Ники усмехнулся и, по выражению... И его лица она поняла, что он подумал о сексе, потому что у меня будет ребенок. Кратко сказала она. Улыбка сошла с его лица. Это не слишком удачная шутка. Я не шучу. Он нахмурился, не отрывая от нее взгляда, и Наталья почувствовала раздражение. Все складывалось не так, как она предполагала. Она думала, он будет гораздо больше расстроен, узнав о том, что она не может вернуться в Белград, и, конечно, не ожидала, что его планы останутся прежними. Но менее всего она рассчитывала сообщить ему о ребенке в такой совершенно неподходящий момент. Ей представлялось, что они нежно обнимут друг друга и Ники будет взволнован и рад услышать эту новость.